То же самое нужно сказать и о фацециях. Новелла итальянца Корнацана «Он не он», основанная на итальянской пословице, может служить иллюстрацией, хотя мы ее и выбрали наугад среди десятка других, лежащих перед нами. Очень излюбленной формой трактовки этого сюжета является, если можно так выразиться, его отрицательное изображение. Сатирическое описание разочарования и возмущения женщины, когда она удостоверяется в отсутствии этого достоинства у жениха, мужа или возлюбленного, изображение девушки, которая в последний момент отказывает своему богатому ухаживателю, или молодой женщины, сознающей себя на другой день после свадьбы, проданный а не отданный замуж или неверной жены оправдывающий этим его недостатком свою неверность обычной формой такой сатиры является словопрение перед фантастическим судилищем на тему о том чего жена имеет право требовать от мужа таков например шванг неуслышанная жалоба одной женщины которая была неудовлетворена своим мужем. Или довольно объемистая тирольская масленичная пьеса «Развод». В последней пьесе выступает не менее десяти лиц — истица, обвиненный, судья, эксперты, среди последних несколько женщин, так как они особенно в этом компетентны. Мы едва ли преувеличим, если скажем, что как раз эта черта один из наиболее характерных и важных документов в пользу чисто чувственного идеала эпохи Ренессанс. в ней ее сущность. Надо помнить, что такое представление было не только логическим, но и неизбежным результатом творческих порывов эпохи, и потому органически с ней связано. Оно неустранимо из рамок эпохи и потому мы имеем право далее утверждать что многочисленные историки возрождения или проходящие мимо этого и тому подобных явлений или видевшие в них не более как невероятно извращенное проявление грубо эротической распущенности этим только доказывают что они не поняли и не уяснили себе сущности эпохи в связи с этим фактом находится то обстоятельство что как уже было выше указано зрелость ценилась. Ренессансом выше всего. Мужчина и женщина в зените жизни — таков идеал эпохи. Мужчина в апогее своей физической силы и половой способности, женщина — не как расцветающая девушка, еще менее как не сложившаяся девочка, а в том возрасте, когда ее формы достигают полного развития, когда все ее существо в последний раз отдается во власть чувственности и сулит наивысшее блаженство. Плод ценится бесконечно выше цветка. Лучшим возрастом женщины считается возраст от 35 до 40 лет. «Ах, Фелина, люблю я смеющуюся морщинку около твоего глаза!» не сочной молодости, а опытности создания. Когда мои жадные руки охватывают твой пышный стан, грудь твоей дочки не прельщает меня. Мне, Люба, зрелая осень, и для нее я забываю весну. Иди, я укачаю тебя, пока зима не накроет белой пеленой виноград. Подобные продукты античной музы теперь снова нравились, так как отвечали потребностям одинакового общественного уклада. Предпочтение, которое давалось зрелой матери перед только что расцветающей дочерью, мысль, что зрелые прелести первой соблазнительнее, выражалась непосредственно в самых разнообразных формах. Грудь, уже ставшая источником жизни, более всего манит и интересует мужчин. Вот почему художники так охотно изображали Марию, кормящую младенца. Вот почему также в XV и XVI веках колодцы и фонтаны так часто сооружались в виде женщины, из грудей которой брызжет вода. Она — лучший символ, брызжущей во все стороны жизни, символ питающих сил. Ну, достаточно вспомнить знаменитый колодец добродетели в Нюрнберге. Можно было бы привести сотню других примеров. Все они одинаково драгоценные и прекрасные доказательства творческого пыла эпохи. Из таких фонтанов часто текло вино, которым в праздничный день город или князь угощали народ. Прекрасная женщина, достигшая зрелости, может, естественно, предъявлять к мужу самые высокие требования, о чем, впрочем, подробнее в главе о любви в эпоху Ренессанса. Та же самая точка зрения объясняет нам, почему тогда, в противоположность другим эпохам, беременная женщина считалась эстетически прекрасной. И не только в переносном смысле, не только как символ материнства, нет. Самое состояние беременности производило эстетическое впечатление. Доказательством служит, на наш взгляд, тот факт, что искусство очень часто изображало беременную женщину, и при том со всеми характерными признаками беременности. Наиболее известна в этом отношении картина «Беременная», приписываемая Рафаэлю. Другим доказательством служит то, что, изображая ноги женщин, им охотно придавали вид беременных. Достаточно вспомнить Еву ван Эйка, и другие подобные женские изображения. Историки искусства высказывали предположение, что художник, по всем вероятиям, имел перед собой натурщицу, находившуюся в начальной стадии беременности, и не разглядел этого. А сравнительно большое количество таких картин они объясняют всеобщим неведением относительно характерных признаков беременности. Л. Г. Штрац прямо говорит, «Художники не раз глядели беременности». Такое объяснение кажется нам поверхностным. Несомненно, если художники изображали женщину беременной, то они поступали так бессознательно, подобно тому, как японец, копируя Венеру Милосскую, бессознательно придает ей японский тип». Но именно поэтому частое изображение женщины в период беременности представляет интегрирующую составную часть общих воззрений эпохи. Эпоха, а вместе с ней творящий художник, очевидно, находили этот тип красивым, иначе от него отвертывались бы. Да и сами художники не изображали бы его. Все равно, понимали ли они или нет последнюю причину его безобразия. Гораздо более логичным кажется нам объяснение частого изображения великими художниками беременных женщин тем, что эпоха бессознательно отдавала преимущество тому, что служило особенно характерным выражением идеи творчества и во всем подчеркивала эту творческую сторону. Оплодотворенная любовью женщина — лучший символ творческой силы. Высший идеал зрелости есть зрелость, уже несущая плоды. В связи со всем указанным находится тот факт, что люди Ренессанса видели в старости величайшее несчастье. В старости физическая природа человека, главный идеал жизни, уже не может исполнять своего назначения. Старуха с ее отцветшими формами уже не в силах возбуждать в мужчине желание. Старик, в свою очередь, уже не способен удовлетворять желания женщины. Ничего поэтому нет более ужасного, как старик и старуха, и о них говорится очень часто с жестоким издевательством и глумлением. Это видно уже из древнейшего немецкого романа «Радлеп», относящегося к концу средних веков. Там встречается следующее описание старухи. Старость укращает женщину, похожую в нежном возрасте, на луну. Старуха безобразна, она похожа на обезьян. Прежде гладкий лоб испещрен морщинами. Глубины глаза становятся мутными, Из носа капает, полные щеки отвисают, зубы выпадают, подбородок остро выступает вперед. Рот, когда-то так соблазнительно улыбавшийся, зияет теперь как страшная отверстая пропасть. Шея, похожа на лишенную перьев шею сороки, и когда-то упругая прекрасная грудь отвисла, как губка. Золотистые волосы, доходившие до земли в виде богатой, спускавшейся по спине косы, стали косматами. С опущенной головой, с выступающими вперед плечами, идет она, похожая на ленивого ястреба, почуявшего падаль. В книге песен Клары Гетслерин среди. Других более длинных стихотворений встречается следующее преамель: груди ее похожие на два мешка без воды. С не меньшей жестокостью относятся и к старику, которого возраст лишает возможности служить любви. Над ним издеваются не менее зло. Этой теме посвящен целый ряд масленичных пьес, шванков, новелл. Иллюстрацией могут служить следующие стихи из «Масленичные игры лесорубов». Обвинитель. Судья. Я лесной человек. У меня была девушка, очень красивая. Ее отбил у меня вон этот. Я часто накрывал их, когда они вместе танцевали. Судья, я хотел бы знать ваше мнение. Обвиняемый. Судья, вникните в мои слова. Я молодой, красивый парень и вполне способен к любви, как видно, по всему. Эта женщина часто приветствовала меня, а когда просила о любви, я не мог ей отказать. Женщина. Судья, я молодая женщина и обладаю молодым прекрасным телом. Со стариком мне пришлось поститься, и я потому выбрала молодого. Он неутомим и лучше умеет любить, чем старик. Я предпочитаю поэтому его. Судья, выслушав вас всех, я должен упрекнуть вас за то, что вы из-за таких пустяков поднимаете такой шум. Мой приговор гласит «Сражайтесь из-за нее». Так как нам придется еще вернуться к этой теме в главе «Брак и любовь», то ограничимся этим примером. Так как в мужчине и женщине видели всегда только пол, то в связи с презрением к старости мы замечаем у обоих полов страстное желание снова помолодеть, особенно у женщины, так как ее расцвет менее продолжителен, а следы старости выступают наружу быстрее и виднее. Этим страшно затруднялась ее социальная позиция в борьбе за мужчину, так как других средств борьбы, кроме красивого тела, у нее в большинстве случаев не было. Оно, ее главный капитал, ее ставка. Отсюда ее страстное желание остаться как можно дольше молодой. Из этой понятной тоски выросла в значительной степени идея об источнике молодости, представляющая, В XV и XVI веках такой распространенный мотив. Наиболее художественной и потому наиболее известной обработкой этого мотива является одноименная прекрасная картина Лукаса Кранаха в Берлинском музее императора Фридриха. Бесконечной вереницей поломничают старушки к чудодейственному источнику в повозках, верхом, на носилках, несомых слугами, на тачках, толкаемых батраками, даже на спине стариков. Все они, стоящие уже обеими ногами в могиле, свалившиеся уже под тяжестью жизни, хотят еще раз помолодеть, еще раз пережить жизнь, еще раз расточать и испытать радость любви. И источник юности совершает свое дело. Старчески согнувшись, с истощенным телом и увядшей грудью, жалкие, несчастные погружаются они на левой стороне картины, в воду, чтобы выйти на правой стороне из воды, исполненными новой жизнерадостности, юными существами с округленными формами и упругой грудью, снова пробуждающей в мужчинах желание, и новая жизнь начинается немедленно же танцами, шутками, ухаживанием. Тайна обновляющей силы источника юности, вскрыта Дехомом, на его очаровательной гравюре, которую мы воспроизвели в нашей книге «Дифрау индер карикатур». Если у Лукаса Кранаха новую жизнь из источника юности черпают главным образом женщины, то у Бехама и большинства других художников, трактовавших этот мотив, не только они, но и мужчины. По распространенному народному поверью. А также, по мнению одной дамы у Брантома, лучшее средство для женщины, желающей вечно оставаться молодой, состоит в том, чтобы, по крайней мере, раз в день испытать ласку здорового мужчины. Мужчине народные поверья рекомендовали иные средства помолодеть. Ванна, устроенная десятью девушками, приправленная разными ароматическими пряностями, делает стариков снова молодыми, — гласит народное поверье. А если он после ванны пойдет спать с девушкой, то на другое утро он проснется юношей. По другой версии, он должен провести после ванны ночь между двумя девушками, чтобы снова обрести силы молодости. В таких рецептах приходится видеть не что иное, как символическое изображение обновляющей силы молодости. Ну, само собой понятно, что и наука спешила предлагать десятки средств тем, кто хотел помолодеть. Шарлатаны, цыгане, старухи продают их легковерным людям на улицах и ярмарках, отчасти тайно, отчасти открыт. Эта тема — также часто затронуто в масленичных пьесах. Не менее яркое доказательство в пользу основной чувственной тенденции Ренессанса ⁇ его отношение к ноготе. Известно, что тогда во всех странах к ноготе относились довольно просто. Даже еще в XVI веке на сон грядущие совершенно раздевались, спали голыми, и притом оба пола и все возрасты. Обыкновенно муж, жена, дети и слуги спали в общей комнате, не разделенной даже перегородками. Таков был обычай не только в крестьянстве и в низах, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже перед гостем не стеснялись, и он спал обыкновенно в общей спальне с семьей. Жена ложится спать без платья в присутствии гостя, которого видела первый раз в жизни. Требования стыдливости считались исполненными, если она делала это целомудренно. Если гость отказывался разоблачиться, то его отказ возбуждал недоумение. Как долго продолжался этот обычай, видно из одного документа, относящегося к 1587 году, в котором обычай этот порицается следовательно, еще существовал. Другим выражением этой простоты нравов служило то, что еще в XVI веке мужчины, женщины и девушки голыми перебегали улицу, когда содержатель бани звонил к ее открытию, или в лучшем случае были снабжены только веником, скрывавшим половые части. Ввиду того, что бане будет посвящена особая глава, мы не будем вдаваться в подробности относительно этого обычая. Здесь мы имеем в виду не эту простоту нравов, а демонстративное выставление на показ своей ноготы, горделивое и надменное щеголяние ею. Физическая красота рассматривалась эпохой Ренессанса не как тайна, которая должна цвести в тиши и обнаруживаться лишь в комнате. Она сияла в праздничной зале, на улице, на ярмарке, где весь народ был зрителем и судьей. Она была сокровищем, которым хотели часто вызвать зависть в других.